Глава с В глубинах разума. «Меня слишком много». Многие эмоционально чувствительные люди накопили опыт непонимания и изоляции. Когда окружающие отвергают ваши попытки проявить спонтанность и быть самим собой, вы испытываете стыд. В конце концов, вы рискуете принять близко к сердцу полученное сообщение, что с вами что-то не так. Отличия от других могут стать причиной одиночества, но реальные страдания вызывают ощущение, что вы какой-то не такой, неправильный человек. Когда стыд становится токсичным и хроническим, он полностью захватывает личность. Человек, которого постоянно стыдили, начинает считать, что плохо не то, что он делает, а он сам. Усвоенный хронический стыд подсказывает вам, что вы порочны о от природы. Это не просто чувство. Это своего рода новая идентичность, всепоглощающее состояние. Хронический стыд калечит и парализует. Вы можете стать нервозными и тревожными, потому что будете думать, что не имеете права на ошибку. Когда вы ошибаетесь, то полагаете, что вы и есть ошибка природы. Вы легко скатываетесь в самоуничижение, считая себя отвратительными, уродливыми, глупыми, дефективными. Многое из того, что мы знаем о тревоге и панике, связано со стыдом. Например, в основе социофобии лежит страх, что вас обидят или унизят другие люди, подпитываемые глубинным ощущением ущербности. Это страх, что люди увидят вашу дефективную душу. Когда в определенных ситуациях вы чувствуете себя преданными, униженными, оскорблёнными, когда ощущаете, что вас слишком много, то можете пережить иррациональный прилив стыда. Ваше тело испытывает шок, пульс учащается, ладони начинают потеть. После того, как изначальный шок проходит, стыд преобразуется в состояние беспомощности и отчаяния. Вы сжимаетесь как внешне, так и внутренне. Вам может показаться, что вы обескровлены, Вам нужно спрятаться и не смотреть никому в глаза. Многие люди описывают такой прилив стыда, как землетрясение или «словно у меня земля ушла из-под ног». После этого вы чувствуете себя обнажённым, израненным, как будто лишённым кожи. В самых экстремальных случаях презрение к себе и ощущение беспомощности могут привести к суицидальным мыслям, и самоповреждению. Ещё один вариант проявления стыда — это строгий внутренний критик, внутренний голос, твердящий «ты никуда не годишься, ты не нравишься людям, ты никогда не найдёшь истинную любовь и место в жизни». Стыд говорит «всё, что ты делаешь, ни на что не годно». «С тобой определённо что-то не так, ты плохой и опасный человек». Он даже может начать нашептывать вам страшную разрушительную мысль о том, что вы не заслуживаете места в этом мире. Стыд — основной фактор, мешающий нам жить своей жизнью. Поверив ему, вы можете начать скрывать собственное «я». А когда вы прячете самую страстную, креативную и спонтанную часть себя, она как будто становится чужой. По сути, вы пытаетесь забыть о части своего истинного «я», отрицая свои чувства, потребности и порывы, чтобы выжить. Со временем вам становится всё сложнее и сложнее поверить, что ваше настоящее «я» приемлемо. Если вы тратите жизнь на то, чтобы угодить другим, сохраняя маску, вы рано или поздно утратите веру в то, что достойны любви. Порочный цикл повторяется. Результат — еще большее отчуждение, пассивность и бездействие. Стыд также блокирует ваш творческий потенциал. Постоянно критикуя и ограничивая себя, придираясь к себе, вы не оставляете м е с т о для игры, спонтанности и радости. Вы прокрастинируете, потому что считаете, что должны делать все идеально или вообще не делать. либо вы чувствуете себя слишком усталым, чтобы что-то делать, так как энергия ушла на защиту раненого «я» от очередных приступов стыда. Когда вы перестаёте свободно проявлять себя, вы всё больше отрываетесь от своей природной витальности и гасите креативность. Однако долго это продолжаться не может. Даже после того, как на вас прикрикнули и заставили замолчать, Рано или поздно крик раздастся. Затянувшаяся депрессия и чувство опустошенности — это тоска по утрате самой смелой и творческой части себя. Чем больше вы отрицаете себя, тем настоятельнее жизнь требует, чтобы вы проснулись. Вы можете неожиданно столкнуться с событиями, которые яростно разрушат вашу привычную жизнь. Серьезные болезни, несчастные случаи и духовные кризисы — всё это может послужить поворотной точкой, в которой вы поневоле вернётесь к своему эмоциональному багажу. Другие тревожные звонки могут быть менее грубыми. Возможно, вы очень устали от постылой работы, карьеры или отношений. Ваше тело и душа жалуются вам посредством физической болезни или психологических срывов. с т ыд чудовищно обесиливает, с мы редко позволяем себе долго терпеть это неприятное чувство. По умолчанию мы пытаемся избегать его и диссоциироваться с ним. Для этого мы эмоционально глохнем, отвлекаем себя удовольствиями, компульсивным поведением или трудоголизмом. Мы можем скрывать стыд за гневом и гордыней. ни одна из этих стратегий не является надёжным решением. Чем больше мы избегаем его, тем увереннее он управляет нашей жизнью. Познать стыд, но больше не винить себя за то, что мы его испытываем, — это важный первый шаг. Чтобы избавиться от хронического стыда, может понадобиться несколько шагов. Однако ваше тело и разум, естественно, хотят излечиться и двигаться в сторону цельности, Получив правильные инструменты, вы сможете вырасти и восстановиться, несмотря на болезненный опыт. Вот список признаков, которые указывают на хронический стыд. Вы живете с постоянным ощущением собственной неадекватности. Глубоко внутри вы верите, что в какой-то степени дефективны, порочны, низки и не заслуживаете любви. Если спровоцировать у вас чувство стыда, Оно ощущается очень интенсивно и сильно затягивается. Ваше чувство стыда может легко перейти в панику или депрессию. Вы испытываете крайнюю тревогу, находясь рядом, с другими людьми, особенно с теми, которые, как вам кажется, видят вас насквозь или лучше вас. Вы избегаете занятий или возможностей, которые могут спровоцировать стыд. Например, можете отказаться от продвижения по работе. Чтобы избежать разочарования, вы предпочитаете изоляцию контактом с другими людьми. Вы обесцениваете себя, прежде чем это сделают другие, или уходите из отношений первым, пока вас не бросили. Вы очень чутко реагируете на критику, либо с яростью, либо с сильным презрением к себе. Несмотря на ваши очевидные достижения, вы чувствуете, что вы самозванец, и что другие отвергнут вас, если узнают по-настоящему. Упражнение. Исследуем свой стыд. Первое. Закройте глаза, опустите голову и расслабьтесь. Теперь вспомните эпизоды своего детства, когда какая-либо авторитетная фигура или ровесники стыдили вас. Это может быть любой момент, когда вам доказывали, что вы неправы, недостойны или чем-то плохи. Стыд чаще всего связан с тем, что вы не отвечаете ожиданиям. Некоторым образом вы усваиваете ценности тех, кто пытался вас стыдить. Второе. Осмотритесь вокруг в этой воображаемой ситуации. Сколько вам лет? Где вы? Что происходит? Пришло ли чувство стыда от человека извне или от собственных осуждающих мыслей? Или проявилось в обеих формах? Третье. Обратите внимание на вашу непосредственную инстинктивную телесную реакцию на стыд. Вызывает ли стыд желание спрятаться? Вы напряглись, лицо горит, голова как будто опустела, вы потеряли счёт времени. Четвёртое. Вспомните, как вы решили поступить с этим чувством стыда. Что случилось после инцидента? Вы проявили ярость, дрались. или сжались и отступили. Пятое. Теперь с чувством стыда, всё ещё п л а м е н е щ и м внутри вас, вспомните последний случай, когда вы испытывали стыд. Это может быть что-то серьёзное или не очень, произошедшее дома или на работе. Любой момент, когда вы испытывали нечто подобное тому, что ощущали ребёнком. Снова мысленно оглянитесь вокруг. Где вы? Что происходит? Шестое. Теперь обратите внимание на то, как вы работаете со стыдом, будучи взрослым человеком. Вы применяете ту же стратегию. Вы чувствуете гнев или желание дать сдачи. Или, возможно, вы хотите скрыться от мира. Вы заедаете стыд или заливаете его алкоголем. Иногда, не зная того, мы можем использовать менее очевидные стратегии борьбы с хроническим чувством стыда. например, навязчивые попытки всё контролировать или желание угождать людям. Эмоциональные бури и потеря контроля над собой. Распространённый недостаток, свойственный эмоционально чувствительным людям, потеря самоконтроля. Люди могут описывать вас как эмоционально неустойчивого человека из-за размаха, интенсивности и быстрой смены ваших эмоций. Однако ощущение потери контроля над собой — нечто большее, чем просто перемена настроения. Вы ощущаете себя так, словно внутри вас есть различные личности, каждая собственным с характером, чувствами и манерами. Вы можете ощущать, как в считанные секунды вы переходите из вашего нормального режима в особенный, где ведете и чувствуете себя как совершенно другой человек. Например, у вас могут быть режим гнева, режим тоски и режим изоляции. Возможно, в один момент вы импульсивны, а в другой — отстранены и глухи к людям. Когда вы попадаете в режим разрушения, остальные, более здоровые, более ресурсные части вас, словно исчезают, и вы не способны себя успокоить. В итоге... вы обнаруживаете, что делаете вещи, которые не хотите делать, чувствуете вещи, которые не хотите ощущать или говорите слова, которые не хотели произносить. Ситуацию осложняет то, что вы не в курсе триггеров своих эмоциональных качелей. Вы можете просто проснуться с плохим чувством, сами не зная почему. Сила воспоминаний. Давайте посмотрим. как теории в области когнитивной психологии и нейронауки объясняют такие неожиданные и значительные перемены в чувствах и поведении. Каждый день мы воспринимаем информацию из внешнего мира с помощью пяти чувств. Взрослые люди автоматически соединяют поступающую к ним повседневную информацию с той, которая у них уже есть, чтобы осмыслить, что происходит. Например, прямо сейчас вы связываете слова, которые слушаете с информацией о грамматике и пунктуации и словарным запасом, который хранится в памяти. Поэтому воспоминания — основа вашего нынешнего восприятия. И то, как вы откликаетесь на людей и события, во многом основано на вашем предыдущем опыте. В психологии... Взаимоотношения между осознаваемыми и неосознаваемыми воспоминаниями можно описать как айсберг, где большая часть разума остаётся скрытой и неизвестной. Всё, что когда-то с вами случалось, записано в вашей памяти, даже если вы не можете намеренно это вспомнить. Ваши нынешние оценки, эмоции и переживания — Не просто реакция на т е к у щ и е с о б ы т и я но и проявление физически сохраненной в памяти информации. Согласно модели адаптивной переработки информации Фрэнсин Шапира, эта система нашего мозга от природы настроена на цельность и реконструкцию. Если ей не мешать, она будет связывать полезные и восстанавливающие воспоминания с тяжелыми. чтобы помочь нам сохранить определенный уровень эмоционального баланса. Однако если мы пережили необычно болезненную или травматическую ситуацию, которая ошеломила, например, если нас в детстве постоянно унижали или стыдили, адаптивный процесс может быть нарушен. В первые шесть лет жизни наш мозг находится в состоянии, которое называется тета-дельта. До того, как мы научимся рационально размышлять и выражаться, весь наш опыт, хороший, плохой и очень плохой, записывается на том уровне, на котором его способен осознать ребёнок. Это приводит к определённым проблемам, потому что память о стрессовой ситуации раннего детства сохраняется в мозге в оригинальной форме, с яркой реакцией и логичным для ребёнка объяснением. Пусть ничего объективно чудовищного не случилось, но если пятилетний ребёнок почувствовал, что его не любят или отвергают, именно так это и сохранится в памяти, со всей беспомощностью, безнадёжностью и страхом. Стрессовый инцидент, сохранённый в памяти, словно застывает во времени и становится отдельным блоком информации, отсоединённым от остальной части памяти. Иными словами, мы застреваем в этом состоянии, потому что часть травматического опыта хранится в памяти отдельно и не связывается с более свежей, более полезной и адаптивной информацией. Например, «теперь я взрослый человек, и у меня есть выбор», которая помогает исцелению. Память содержит дисфункциональные блоки информации, которые руководят нашими неконтролируемыми чувствами и поведением, даже если мы не помним эти события. Что это означает для вас сегодня? Для психически травмированных эмоционально-чувствительных детей травма — часто неоднократное, а хроническое состояние. Например, вы могли иметь дело с холодностью родителей, их непостоянством или невидимым насилием в сочетании с травлей, и непониманием в школе. Если такого травматического опыта было слишком много, ваша память могла распасться на фрагменты. Поскольку подсознание функционирует без вашего сознательного участия, с виду случайный набор образов и чувственных ассоциаций может запустить болезненные воспоминания. Иногда они настолько незначительны и мимолетны, что рациональный ум не успевает за ними и не может разобраться, в чём дело. Всякий раз, когда случается что-то, что мозг ассоциирует с изначальной травмой, активируется память о дурном опыте. Вы можете неожиданно почувствовать себя совершенно иначе, испытать определённые навязчивые мысли или повести себя определённым образом. Когда у вас внезапно меняется настроение, вы словно переключаетесь из режима рационального взрослого в режим ребёнка, закатывающего истерику. Дело в том, что вы переживаете травму на детском уровне. В итоге вы можете сорваться на партнёра, прийти в неконтролируемую ярость, сами не зная почему, саботировать собственную жизнь или впасть в зависимость. Мы так слабо контролируем эти эпизоды гнева или смятения, потому что каждый раз, когда а к т и в и р у е т с я в о с п о м и н а н и е о травме, они минуют сознательное, логическое мышление. Этот механизм возник для нашей защиты. Так как на горизонте виднеется угроза, реакция «бей или беги» активируется и перехватывает сознательные процессы ради выживания или защиты. Она обладает приоритетом перед размышлениями и логикой. В отличие от посттравматического стрессового расстройства, вы не обязательно видите визуальный образ событий. Ваш эмоциональный ф л е ш б э к может проявляться иначе. Например, как приступ неприязни к себе, тяжесть в желудке, сдавленность в груди, прилив страха, стыда и беспомощности. Причина, по которой нельзя быстро выявить истинную причину наших реакций, заключается в том, что мы можем быть совершенно не в курсе, какой стимул их вызвал. Вышедшие на сцену гнев, грусть и боль могут корениться в необработанных воспоминаниях ранних лет. Но полезно знать, что даже когда наши реакции кажутся нелогичными или неадекватными, реальный стимул почти всегда в воспоминании. Все самое дурное находится в прошлом. Упражнение. Работа с триггерами. Триггер — это нечто, напоминающее вам о прежнем негативном опыте, не получившем разрешение, таким образом вызывая набор неприятных эмоций. Триггером может быть человек, объект, с и т у а ц и и вид взаимодействия, место или даже время суток. Когда вы встречаете триггер, то реагируете с той же степенью эмоциональности, как и во время изначальной ситуации. Так что если оригинальное болезненное событие произошло, когда вам было 5 лет, вы можете обнаружить, что ведёте себя как пятилетний ребёнок. Так как прошлое событие заперто в какой-то части вашего банка памяти, триггеры продолжат влиять на нас до тех пор, пока отделённые части нашего сознания остаются запертыми в капсулах времени, соответствующих дате травмы. Первое. Выявите момент, когда вы заметили триггер. Вы поймёте, что это он по одному или нескольким следующим признакам. Ваша реакция на текущую ситуацию выглядит более интенсивной, чем следовало бы. Вы чувствуете себя как ребёнок или подросток, а не взрослый. Вы теряете контроль над тем, что говорите или делаете. Вы чувствуете, словно кто-то другой управляет вашей жизнью. Вы не способны отступить и задуматься. Вы можете разозлиться или замкнуться от стыда. в т о р о й Где и с кем вы были, что делали, когда столкнулись с триггером. Третье. Опишите, что стало вашим триггером. Что вы увидели, услышали, восприняли. Четвёртое. Какие мысли и чувства возникают, когда вы сталкиваетесь с триггером? Вспомните и физические ощущения. Например, это могут быть сильный страх, паника, боль, тошнота или ощущение выхода из тела. Пятое. Примерно на сколько лет вы себя ощущали? Шестое. Многие триггеры являются социальными и ситуационными. Был ли вашим триггером другой человек? Ситуация в группе. Иногда удается вспомнить связь между триггером и опытом, но иногда у вас нет воспоминаний об исходном событии, и вы не видите смысла в произошедшем. В любом случае вы все равно получите пользу от тщательной рефлексии и работы над сокращением силы и частоты происходящего. С практикой реакция на эмоциональные триггеры может ослабнуть, но это не значит, что она полностью исчезнет. Лучшее, что вы можете сделать, это быстро идентифицировать момент, когда триггер запускает поток эмоций, и выбирать, что сказать или как поступить дальше. Седьмое. Опишите в ретроспективе, какие у вас были варианты в тот момент, которые тогда не осознавали. Если бы в будущем вы могли предвидеть триггер, как бы вы к нему подготовились? Какие внутренние ресурсы могли бы использовать? Например, могли бы уверенно попросить о том, что вам нужно, заявить о своем мнении, вместо того, чтобы чувствовать подавленность и ощущать себя жертвой. Есть ли у вас силы на то, чтобы пережить эти чувства? Восьмое. Попытайтесь мысленно отрепетировать сходную ситуацию в будущем. Придумайте как можно более яркий сценарий и вообразите, что вы поступаете иначе. Выберите, как вы предпочитаете чувствовать себя и что хотите сделать. Ощущение пустоты и отчуждённость. Я эмоционально чувствительный человек, но обычно чувствую себя никем, опустошённым, оторванным от реальности и тех, кто находится вокруг меня. Хотя на первый взгляд это звучит парадоксально, многие эмоционально чувствительные люди страдают от эмоциональной немоты, своего рода внутреннего омертвения или пустоты, которая пронзает всё их существо и лишает их радости и полноты жизни. Может показаться контринтуитивным тот факт, что эмоциональная немота может сосуществовать с эмоциональной впечатлительностью. Но понимание того, как работает человеческий мозг, проливает свет на связь между этими состояниями. Эмоциональная немота — связано с нашей личной историей, которой слишком больно прикасаться. В природе человека избегать боли. После того, как мы прошли через физически или эмоционально болезненную ситуацию, например, нас п р е д а л и или обманули, мы концентрируем всё внимание на том, чтобы этого больше не произошло. Столкнувшись с травматичным событием, человек, как правило, стремится сбежать. Бороться или замереть. Попытка скрыться от людей, чтобы больше не страдать — это побег, а душевная немота — замирание. А в экстремальном случае, отвержение или изгнание, наше тело и душа немеют, пытаясь замереть, притвориться мёртвыми. Фактически, подобная диссоциация встроена в нас для защиты. В её основе лежит животный инстинкт — помогающий нам выживать в невообразимо тяжелых обстоятельствах. Когда происходящее сокрушает нас, диссоциация может быть единственным способом сохранить рассудок или спасти жизнь. Однако этот защитный рефлекс иногда работает слишком долго, влияя на нас даже после того, как реальная опасность миновала. Эмоциональная немота — как правило, не является сознательным выбором. Вы даже можете быть не в курсе возникающей схемы, хотя она уже стала вашим нормальным образом жизни. Изначально отключение эмоций предлагает нам чувство ложного благополучия, стабильное состояние и у д о в о л ь с т в и е которое позволяет сохранить социально приемлемый образ. Вы чувствуете, что способны нормально функционировать, вставать утром, одеваться, приходить на работу. Но ваша душа умирает. Этот защитный щит сначала кажется полезным. Вы чувствуете, что боль ушла, и кажется, вы способны жить, возможно, даже с уверенностью. Эта система запускается, чтобы защитить вас от других, но она может привести к тому, что вы начнете прятаться от себя. или полностью отрицать свои потребности. Эмоциональная немота или отчужденность по-разному воспринимаются разными людьми. Вы можете ощущать затяжную скуку, опустошенность. Вам кажется, что вы не способны испытывать и проявлять эмоции. Возможно, вы потеряли способность откликаться на события с обычной радостью или грустью, или вам не удается наладить глубокий осмысленный контакт с другими людьми. В психологии используется термин н ф о б и и эмоций» для описания склонности некоторых людей избегать чувств, которые кажутся им невыносимыми. В итоге они становятся эмоционально отстраненными и ощущают жизнь как бы издалека, деперсонализированным образом. Работу этого психологического счета можно сравнить с тем, что психолог Джеффри Янг называет режимом отстраненного защитника. Признаки и симптомы этого режима включают деперсонализацию, пустоту, скуку, злоупотребление веществами, переедание, самоповреждение, психосоматические расстройства, забытье или... Выбор циничного, поверхностного или пессимистичного взгляда на жизнь, позволяющего не тратить энергию на людей или деятельность. Боль и опасность отстранения от нее. Хотя отстранение от боли может показаться достойным способом эмоционального выживания, оно рождает множество проблем. Например, подавленные эмоции склонны накапливаться, оставляя вас внешне спокойными, но скрывая реальные психологические раны. Злость, выраженную и подавленную, стремление к несбывшемуся, стресс из-за предательства или тоску по отношениям, которые закончились слишком рано. Когда внутри таится так много, вы можете стать особенно чувствительны и раздражительны. Достаточно самого незначительного стимула, чтобы достичь точки кипения, и тогда эмоциональный взрыв, который, кажется, пришёл н и о т к у д а застанет вас врасплох. Если вам покажется, что вы не живёте полной жизнью, есть вероятность начать делать определённые вещи, которые не согласуются с вашими истинными желаниями. Например, если ваши базовые потребности в комфорте и безопасности не удовлетворены, вы можете попытаться утешить себя перееданием, расточительством или прибегнуть к другим видам импульсивного поведения. Отворачиваясь от дурных эмоций, вы отворачиваетесь и от хороших. Вы рискуете превратиться в наблюдателя, видящего, как жизнь проходит мимо, но не участвующего в ней. Некоторые люди могут даже частично потерять память. потому что они не помнят большую часть своей жизни. Собственные старые фотографии кажутся им сюрреалистичными. Боль может быть приглушена, но вы не будете испытывать в полной мере и позитивные эмоции, любовь и радость. Хотя внешне может показаться, что вы в порядке, в душе вы можете ощущать, как вас захватывает волна грусти или одиночества. Любое напоминание о конечности жизни способно приносить болезненную, экзистенциальную тревогу и вину. Дело в том, что, хотя часть вас настаивает на заморозке, внутри вас есть и нечто, тоскующее по всему, что вы упускаете в жизни. В конце концов, вы поймете, что идея запереть чувства больше не помогает, и что вы должны принять жизнь полностью. чтобы позволить сердцу таять, цвести и болеть, причем одновременно. Внутри вас живет дикий, спонтанный, невинный и игривый ребенок. В глубине души вы стремитесь полностью погрузиться в жизнь, чувствовать себя совершенно безопасно, в близости с другими и любить, не сдерживаясь, так как это зов вашей природы. Дорога, намеченная в следующих главах, поможет вам развить эмоциональные навыки и устойчивость, которые дадут вам ощущение безопасности, необходимое, чтобы вступить в глубокие воды чувств. Мы начнем с простых стратегий, помогающих идентифицировать и регулировать эмоции. После того, как вы наработаете определенный уровень эмоциональных способностей, процесс разморозки начнется естественным образом. В этот момент... вы приоткроете дверь к радости жизни, ее полноте и изобилию. Всему тому, к чему давно стремилась забытая часть вас. Упражнение. Работа со щитом. Первое. Отвергните стыд и вину. Первый шаг в работе с эмоциональной немотой — отпустить п р и в я з а н н ы е к ней стыд и вину. Помимо ощущения пустоты вы могли накопить немалый опыт стыда. возникающего в отношениях и связанных с ним конфликтах. Например, ваш близкий человек мог обвинять вас в холодности, отчужденности или отдаленности, когда ему было нужно ваше участие. Но важно помнить, что вы онемели из-за невыносимой боли, которую вы чувствуете сильнее, чем другие, и это было не что иное, как отчаянная попытка выжить. Стыдиться этой холодности — или наказывать себя за нее, означает лишь усиливать д е й с т в и е защитного механизма. Второе. Признайте печаль. Отодвинув сторону жестокого внутреннего критика, вы сможете подступиться к своей немоте с сопереживанием. Это важно, потому что когда вы впервые признаете, насколько она удерживала вас от радости, вас накроет волной тоски, ведь вы были в разладе с собой, и вашей истинной природой всё это время. Вместо того, чтобы игнорировать печаль, постарайтесь приблизиться к ней, почувствовать её, а не подавлять. Третье. Изучите свой щит. Теперь вы готовы внимательно рассмотреть свою бесчувственность. Используйте воображение и подумайте над следующими вопросами. Если бы ваша эмоциональная бесчувственность была щитом, насколько толстым он был бы? Из какого материала сделан? Это металл, дерево или пластик? Насколько он плотный и тяжелый? Когда вы прикасаетесь к щиту, вы чувствуете тепло или холод? Изменяется ли он в зависимости от ваших жизненных обстоятельств или уровня энергии, или остается одинаковым и статичным? Если бы у вашего щита был голос, что бы он сказал? Четвертое. Поблагодарите... и трансформируйте свою бесчувственность. Продолжайте приближаться к своему счету, пока вы не доберетесь до болезненных ран, из-за которых он возник. Дышите осторожно и глубоко. Только тогда, возможно, вы скажете «Спасибо за то, что защищал меня все эти годы. Я бы не выжил без тебя. Но теперь я стал сильнее и могу справиться сам». Ваша цель не в том, чтобы избавиться от счета. а в том, чтобы подружиться с ним, чтобы он больше не управлял вами. Мы не рассчитываем, что всё сразу изменится, и, возможно, вам придётся повторять этот процесс и изучать щит снова и снова. В следующий раз, когда вы заметите, что снова используете щит для защиты от эмоций или ощутите, что немеете, когда хотите чувствовать себя живым и настоящим, вы будете лучше понимать, что происходит, и ваша бесчувственность больше не будет бессознательной разрушительной силой. Задача эмоционального счета — защищать, и вы можете выбирать, использовать его или нет.